Глава вторая. Артём. Резко остановился у дома Веньки и втянул в себя воздух. Но ну что за баба такая строптивая, а? Почему нормального языка не понимает? Вводит меня из себя все время. Такое ощущение, что нарочно. «Пап, ты Таню обидел!» — тихо сказал Дениска с заднего сиденья. — Знаю. Потер щеки ладонями. — Я и потом скажу, что ты не специально. Решил выручить меня сын. Таня хорошая. Она мне нравится. Я криво улыбнулся и взъерошил светлые пряди на его голове. Знаю, что она хорошая. Это я хреновый. Жена сбежала в неизвестном направлении, Это вон культурно шарахается, как от чумного. Ладонь тут же зазудела, до сих пор ощущая тонкие косточки запястья под прохладной кожей. На улице сентябрь, а она в какой-то непонятной кофте ходит, заболеет же. Ага, скажу ей это, а она как глянет на меня своими голубыми ледяными глазищами, так язык к позвоночнику и примерзнет. Снова вздохнул и вышел из машины, намереваясь найти Кулаева. Вот только полуголый Вениамин сам вышел из своей импровизированной кузницы и поманил меня за собой. Вошел в помещение и тут же уставился на тонкую металлическую вязь. «Для перил», — пояснил Вениамин в своей обычной манере. «Хорошо, я парней пришлю, заберут завтра». Кивнул. Поехали. Там еще одну работу надо сделать. Венька кивнул, стянул с себя перчатки, залил огонь, надел на себя тонкую футболку и вышел на улицу. И этот туда же. Они что, здесь всем селом не мерзнут? Все-таки на улице парень снял с какой-то палки ветровку и набросил на плечи. Кулаев прихватил с собой инструмент, который мы разместили в багажнике. Сели, завел машину, оглянулся. Дениска уснул в кресле. Ничего, на стройке проснется. Машина послушно тронулась с места. Ехал тихонько, стараясь не пропустить Танин дом, чтобы еще раз осмотреть фронт работ. Стой! — вдруг заорал Вениамин. А я от неожиданности нажал на тормоз. Парень тут же выскочил из машины и рванул к дому. К Таниному дому. Заглушил двигатель и побежал следом за ним, понимая, что по спине начинает бежать холодный пот. Парень непростой и от нечего делать так себя вести не будет. Забежал в дом как раз в тот момент, когда Венька набросился на какого-то бугая, пытаясь оттащить того от девушки. Мужик отбросил его к окну и с силой оттолкнул находящуюся рядом Таню. Она отлетела к беленому боку печи. ударивший затылком о ту. Медленно сползла вниз и затихла. Я еще не до конца понимая, что делаю, подлетел к обидчику и зарядил тому в ухо. Кажется, мужик не ожидал, что здесь еще кто-то есть, а потому удивленно на меня посмотрел, закатив глаза. Кулем свалился к моим ногам. Я же, озверев от того, что он напал на Татьяну, Замахнулся вновь, но тут на моей руке повис венька. «Убьешь!» Он принялся оттаскивать меня, но я отказывался останавливаться, не надавав уроду по заслугам. «Таню в больницу надо!» Охладил он мой пыл. Резко обернулся, посмотрев на бессознательную девушку, лежащую у угла печки. Стряхнув с себя парня, бросился к ней. Упал на колени и приложил руку к шее. Пульс есть. Аккуратно провел пальцами по ее затылку. Крови нет. Осторожно поддев ее под лопатки, положил голову на свой локоть и перехватил под коленками. Дверь открой! рыкнул стоящему рядом парню. До машины добрались в считанные секунды. Я водить не умею. Венька протянул руки для того, чтобы взять Таню. скрипя сердце, отдал девушку, сел на водительское сиденье и, осторожно стараясь обходить ухабы, поехал в больницу. Путь показался мне длиной в сотню километров, хотя на деле здесь было не больше двух. Выйдя из машины, перехватил Таню, взглядом показав Веньке на Дениску. Тот кивнул и остался в машине. В больнице мы вызвали переполох. Едва медсестра, сидящая в регистратуре, увидела нас, сразу же вызвала врача. Через две минуты мы уже были в кабинете, где я оставил девушку. Меня выгнали, но через минуту выбежала медсестра с бумагой. — Как зовут? — Догилев Артём. — Да не вас, девушку как зовут? — поторопила меня медработница. — А, Таня? — Татьяна Малюткина, двадцать лет, — припомнил я. — Отчество? — Да откуда я знаю ее отчество? — нахмурился, беспокойно оглядываясь на дверь, ведущую в кабинет. Женщина удивленно на меня посмотрела. — А вы ей кто вообще? Пока пытался придумать, кто я ей, в коридор ввалилась глубоко пожилая женщина, которая надрывно дышала. «Что? Что это ты род с Танюшкой сделал?» — спросила она, хватаясь за сердце. «Любовь Карповна?» — удивилась медсестра. «Вы чего бегаете? В вашем возрасте это крайне опасно». «Так ведь Танечка в беде оказалась!» Старушка шумно высморкалась и упала на ближайшую скамейку. «Танечка, это Татьяна Малюткина?» — заинтересованно спросила работница сей богадельни. — Она самая? Я тут документы ее принесла. Она у меня их хранила на всякий случай. Любовь Карповна потрясла обычным прозрачным пакетом, в угадывался паспорт и еще какие-то карточки и листочки. — Как увидела, что этот таспит в дом вошел? — Все ее ждала, чтобы предупредить. а потом отвлеклась на крапиву у забора. Вычистить решила и пропустила, когда Таню подоспела. А потом смотрю, машина у ее дома резко остановилась, девенька да выскочил. Ну, думаю, беда. Пока ковыляла до калитки, ее и вынесли бездыханную. Я документы схватила и сюда. Морга-то нет, всех к вам свозят. — Он ее убил, да? — схлипнула старушка. Я мысленно прикинул, сколько этому божьему одуванчику понадобилось времени, чтобы добраться до больницы. Да уж, бабулька явно обладает спринтерской скоростью для своих лет. — Живая ваша соседка! Медсестра выдернула документы из рук Любови Карповны и отправилась переписывать их себе. Я присел рядом с бабулькой на лавочку. — Кто он? — Пожилая женщина дурой не была и сразу смекнула, о ком я спрашиваю. «Захарка-то? Так это ж дядька ее родной, брат матери. Он в тюрьме сидел, за то, что сестру свою толкнул, а она виском на угол стола налетела. Убил ее. Танюшке тогда 14 лет было, так мы ей опекунство оформили на дочь мою. Девка сама жила с тех пор». Деньги-то мы ей отдавали, которые приходили. Да и она сама мастеровитая. Шила на материной машинке. Школу, как закончила, в техникум поступила. Только вот в восемнадцать годков ей деньги перестали ходить. Так мы уж думали, что не выдержит она учебу, Нам-то помочь нечем. Так она ночами шила, подружкам за еду. А в том году закончила учиться. И обратно приехала. Дом-то худой совсем. Она и давай заказы брать, чтобы подлатать немного. Прошлую зиму худо-бедно прожила, а сегодня вот какая беда случилась, с охотой рассказала мне старушка всю подноготную. — А почему он к ней домой пришел? — спросил, не понимая ничего. — Так это ж его дом-то! Раньше родительский был. А потом... Танькина мать уехала куда-то учиться и пропала. Родители их умерли, и Захар все на себя записал. А потом сестра приехала с уже большенькой Танюшкой. Некуда им идти было, вот и поселились к Захарке. А он выпивоха всегда тот еще был. Начал деньги с сестры трясти, скандалил жутко. Вот беда-то и случилась. Громким шепотом было поведано мне. Короче, сейчас этот антисоциальный элемент вернулся из особо охраняемых мест и принялся выгонять племянницу. И с юридической точки зрения бодаться здесь бесполезно. Сирота не имеет права на этот дом. На разговорчивую бабульку ее тоже не повесить, так как та сама на ладан дышит. Дверь врачебного кабинета открылась, и вышел седой мужчина в белом халате. Подошел ко мне. — Что с ней? — захотелось его тряхнуть. — Ничего серьезного. Вместе удара даже гематомы нет. Волосы смягчили контакт с твердой поверхностью. — Короче, Склифосовский. Этот перец начал меня крайне раздражать. Неужели нельзя понятно объяснить? — Так я и говорю, спит она, — развел руками врач. Я, понимающе на него уставился. — Как спит? Она что, еще там, в доме уснула? — Не поверил я. — Понимаете, такое бывает, когда организм ослаблен долгими стрессами или затяжной вялопротекающей болезнью. То человек при критическом выбросе адреналина в кровь Может вот так запросто уснуть на несколько часов или даже дней. Обратная реакция начинается. Доктор отчего-то шагнул назад, увидев мое перекошенное лицо. У Татьяны все признаки средней тяжести анемии и некритичное физическое истощение. Ей сейчас необходимо усиленно питаться, но до этого дать ей выспаться. «В больнице?» Я хмуро окинул взглядом стены нежно поросячего цвета, от которого не то что аппетит не просыпался, но еще и тошнить начинало. Почему в больнице? Дома. Отвезете ее домой, дадите выспаться, накормите красным мясом, а лучше печенью. Я сейчас напишу вам список продуктов, которые ей лучше давать, и бокал красного вина тоже не повредит. Зачистил носитель белого халата. Мы уже ввели все нужные препараты и взяли анализ крови, который через неделю будет готов. Я дождался списка, затем рецепта препаратов, которые купил в аптеке на первом этаже. Забросив пакет в машину и, наказав Веньки ждать, вернулся за Таней. Дурацкую кофту с нее сняли, решил ее здесь и оставить. Лучше куртку забрать из ее бывшего дома. Подхватил девушку на руки и, не обращая внимания на вздыхавшую старушку, которая так и сидела в коридоре больницы, унес ее в машину, где и передал на руки Вениамину. Дениска проснулся, когда мы уже подъезжали к отельженному поселку. — Что с Таней тут же всполошился он. «Спит — Спит, — коротко ответил ему. — Совсем спит? — не поверил мне сын. — Совсем? — кивнул, подъезжая к дому. — А когда она проснется? — спросил любопытный ребенок. Едва я внес девушку в дом и положил на диван в гостиной. — Помнишь, мы читали сказку о спящей красавице? — спросил. — Помню. — кивнул Денис со всей серьезностью. «Ты Таню целовать будешь?» Я сглотнул вязкую слюну при мысли о поцелуе с Таней и тут же надавал себе моральных подзатыльников. «Не про меня это». «Нет, но ты помнишь, что там были гномы?» «Когда мы читали, там были богатыри», — нахмурился он. «Хорошо, богатыри», — согласился. «И они охраняли спящую красавицу». Вот тебе задание. Ты сидишь здесь, пока я езжу по делам, и охраняешь нашу гостью. Если она проснется, то ты дашь ей попить воды. Договорились?» Отставил Дениски свою ладонь. «Договорились». Тот тихонько шлепнул по ней и сел в ногах спящей девушки, внимательно на нее глядя. «Вот и отлично!» Пробормотал себе под нос и вышел на улицу. Веньки в машине уже не было. Видимо, отправился на стройку. Позвонил бригадиру, обговорил их сегодняшние действия, а сам сел за руль и поехал по намеченному маршруту. Для начала необходимо было заехать к этому Захару и забрать Танины вещи. И объяснить ему, что к девочке ему даже подходить не стоит, иначе ноги вырву. Доехал быстро. Посидел несколько секунд в машине, уговаривая себя не убивать урода. Сидеть в тюрьме все-таки не очень хочется, тем более из-за алкаша. Глубоко вздохнул и пошел в дом. Захара нашел сидящим на продавленном диване и державшему головы мокрое полотенце. Видимо, приложил я его хорошо. «Че приперся?» Прокуренным голосом спросил он. Едва я вошел в дом. За вещами. Огляделся, думая, что взять с собой. Захар молча смотрел, как я открываю створки шкафа и роюсь в нем. — Ты это, Танька, живая? — со страхом в голосе спросил мужик. — А что, на зону обратно захотел? — прищурился я. внимательно его оглядывая не захотел буркнул он и отвернулся живая пожалел я его черт здесь из вещей пара самошитных платьев пара тройка смен нижнего белья да страшная куртка залатанная в пяти местах нашел пакет сгреб туда платье и белье нашел два отреза плотной ткани Прихватила их. Она же шьет, кажется. Огляделся в поисках машинки и увидел ее, валяющуюся на полу, разбитую. Таня расстроится. Как пить дать? Присел на корточки и поднял то, что осталось. Какая-то допотопная. На такое еще моя прабабка в войну солдатам форму шила. Отбросил обломки в сторону. — Новую куплю. Пусть занимается, если ей так надо. — Еще вещи ее здесь есть? — спросил. — Мало ли этот уголовник куда-то что-то заныкал. Тот только презрительно скривился. — Церковная мышь богаче живет, Чем эта девка? Весь дом перерыл. Ни хрена тут нет. Обидчиво заявил он. Я плюнул. Подхватил пакет с парой шмоток и тканями и отправился отсюда. Надо еще в магазин заехать. Слава богу, что в селе отстроили еще один. И он месяц назад уже открылся. Причем сделали не прилавочный, который был до этого единственным в деревне, а самообслуживание. Народ оценил. И пошел сюда косяком. Для начала я остановился у полки с винами. которая стояла прямо у входа. Нашел красное сухое вино. Взял две бутылки. Затем вытащил из морозилки пять килограмм мяса. Надеюсь, что Таня умеет его готовить, потому что сам его просто сожгу. Так, что там дальше по списку? Яблоки, печень, овощи. Набрал всего понемногу. Не знаю, что она любит и будет есть. но мясо я ее заставлю употреблять, даже если она закостенелая вегетарианка. Уже направился к кассе, как вдруг остановился. Я сейчас находился в зоне бытовой химии и косметики. Посмотрел на полку и попытался включить мозг. У нее же сейчас ничего нет. Даже у Анжелки больше осталось после пожара. Вновь взглянул на полку со средствами для женской гигиены. и взял по одной упаковке прокладок каждой фирмы и пару коробочек тампонов. Забросил зубную щетку, мыло с каким-то цветочным запахом, потому что мы с Дениской умываемся детским. Гель для душа. Вспомнив бывшую жену, добавил в корзину какой-то скраб, пару масок и гигиеническую помаду. Помнится, у Линки вся квартира всем этим завалена была и кружевными трусами. В этом магазине одежда не продавалась, так что ограничился мыльнорыльными принадлежностями. Подумав, позвонил Виталику, предупредив, что завтра еду в город. Меня тут же обрадовали кучей сопутствующих дел, которые там необходимо было сделать. И еще только проконтролировать. Перед тем, как ехать домой, заехал на рабочую площадку, проверил бригадиров. которые сейчас вместе с отделочниками ползали по полу одного из домов, прикручивая плинтуса. Никак научиться не могут командовать и не лезть под руку. Сами половину работы делают вместо подчиненных. Переучивать их бесполезно. Так что я махнул на них рукой. Главное, что во все сроки укладываемся. Вениамин измерял ширину крыльца уже построенного дома. И то и дело замирал со стеклянным взглядом. Решил не отвлекать его от творческого процесса и поехал домой. Таня не проснулась, а Дениска сидел посреди пола и собирал конструктор. Увидев меня, сын подскочил и бросился ко мне, сообщая громким шепотом. «Она все еще спит. Может быть, ты ее все-таки поцелуешь?» Он с надеждой на меня посмотрел. Я покачал головой. Нет, Таня сильно устала, так что пусть выспится. Дениска тут же проявил любопытство. А она будет спать у нас? Да. И жить? Снова с надеждой в глазах. Не знаю. Если мы ее уговорим, то да. Не стал обещать невозможного. Дениска заметно расслабился. Тогда она точно будет жить с нами. Она уже говорила, что ни в чем не отказать не может. Сын улыбнулся, показав дырку от выпавшего не так давно зуба. Дай бог, если все будет именно так. На ужин у нас сегодня был контейнер с едой, привезенный еще сегодня утром тете Сашей, матерью Виталика и Андрея. Она регулярно подкармливала нас, привозя еду, так как знала, что хорошо я могу лишь сварить пельмени. И то не всегда. Иногда Толян оставлял в холодильнике свою стряпню. У всех них имелись ключи от дома, так что мы с сыном не голодали. Уложив Дениску спать, я приготовил комнату на втором этаже для Тани. Там уже стояла кровать для гостей. Правда, на ней еще никто не спал, поэтому сначала пришлось разрезать пленку на матрасе и убрать ее. Постельное белье тоже доставал из нетронутой ранее упаковки, даже подушка, и та оказалась в отдельном мешке с молнией. Оглядел постель, вроде бы все прилично, спустился за Таней, поднял на руки и понес вверх по лестнице. даже не запыхался, поднявшись наверх. Кожа до кости не весит ничего. И в чем только жизнь держится, еще и работать как-то умудряется. Разместил ее в кровати и принялся рассматривать. Тонкие черты лица и тонкие маленькие губы резко контрастировали с большими глазами. Черные волосы оттеняли чуть сероватую кожу, которая должна была быть золотистой, но от чего-то утратила это свое свойство. Ключицы острыми углами выделялись в вырезе тонкого белого платья. Длинные пальцы, лежавшие на одеяле, тоже были очень худыми, костлявыми даже. Хрупкие тонкие запястья, обрамленные тонкой сеточкой вен. От чего то вызывали во мне бешеную ярость. Как можно довести свой организм до такого? Резко встал, спустился на первый этаж и нашел купленную сегодня бутылку вина. Открыл, плеснул в стакан и понес в гостевую комнату. Хочет этого Таня или нет, но она будет лечиться, даже если и принудительно. Приподнял голову тани И поднес стакан к ее губам. Она автоматически глотнула. Затем еще раз и отвернула голову. Отставил стакан, решив, что этого для первого раза достаточно. Положил ее голову на подушку, встал и, захватив остатки вина в стакане, отправился на кухню. Вылил содержимое в раковину. Сам я не пил больше трех лет. и начинать не собирался. Было уже один раз, хватило на всю оставшуюся жизнь. Выключив в доме свет, отправился спать. Завтра в город ехать, а потому нужно выспаться по-хорошему.